Часть первая. Вместо Версаля — Голгофа. Глава 1 Граф Александро Калиостро расхаживал по богато обставленному залу, довольно потирая подбородок. Он находился в Париже не один месяц и не собирался покидать гостеприимную Францию, во всяком случае, в ближайшее время. Легковерных дураков всегда хватало в его жизни, и среди французов их нашлось более чем достаточно — Его затасканная байка о том, что он родился во время сотворения мира и спасся от всемирного потопа на Ноевом ковчеге, шла на ура. На деле выходило, что ему более полутора тысяч лет. Даже две без двухсот. Но это никого не смущало. Знатные дамы и кавалеры вовсю раскупали его бальзам, веря, что им тоже удастся сохранить молодость. «Ах, молодость, молодость! На что только не пойдет человек, чтобы ее продлить! Во что только не поверят несчастные, когда им пообещают вечную юность!» Калиостро подошел к столу, накрытому парчевой с золотой вышивкой с катертью, и взял в руки флакон с позолоченной крышкой. Внутри поблескивала линоватая жидкость, его знаменитый бальзам. Сколько ему удалось его продать? Тонну? Граф поставил флакон на место, подошел к маленькому шкафу из орехового дерева и открыл верхнюю створку. На полке красовалось десяток таких флаконов. «Маловато», — решил Калиостро. «Завтра у меня аспиритический сеанс. После него наверняка найдутся желающие приобрести чудодейственное зелье. Нужно сегодня же постараться изготовить хотя бы парочку флаконов». Приняв решение, мужчина пригладил на пудренный парик и улыбнулся. Он вспомнил, когда тошный престарелый маркиз де Савиньи, у которого отсутствовала половина зубов и волос, с желтым, как старый пергамент, лицом, испещренным морщинами, допытывался, сколько времени нужно принимать это зелье, чтобы помолодеть хотя бы на десяток лет. Калиостро обум брякнул, что не менее пятидесяти. Савиньи помрачнел и заявил — что тогда ему нет никакого смысла платить такие деньги за лекарства, которые, по сути, ему не пригодится. Дескать, он вряд ли проживет еще полувека. Граф со своей приятнейшей улыбкой заверил старика, снадобье не только продлевает молодость, но и жизнь. А значит, у достопочтенного маркиза нет никакого повода волноваться. Разумеется, он проживет пятьдесят лет» и в один прекрасный день заметит, как молодость возвращается к нему. Это решило дело. Недоверчивый из приобрел два флакона. Калиостром мысленно посмеялся над ним, как и над всеми остальными покупателями. Шафран, настойка алоэ, розовая вода, входившая в эликсир, никак не сделают вреда, но и не принесут никакой пользы. Да... На доверчивости людей определенно можно сделать и деньги, и имя. Граф подошел к зеркалу и довольным взглядом окинул себя с головы до ног. В зеркале отразился представительный мужчина средних лет с прекрасным цветом лица, в меру полноватый, с умными серыми глазами и пронзительным взглядом. «Порой я и сам начинаю верить, что мне более тысячи лет», усмехнулся Александра и позвонил в колокольчик. Верный слуга Гильем, юркий проворный мужик, напоминавший доброго гнома с мышиным личиком, тотчас возник перед господином. «Что прикажете, сударь? Для завтрашнего спиритического сеанса все готово». «Не все, мой дорогой Гильем, возразил граф. «Я хочу поручить тебе одно очень важное задание. Только ты с твоим умом и деликатностью способен выполнить его». Слуга склонился так низко, что с парика посыпалась пудра. «Я к вашим услугам, сеньор». «Тебе? Во что бы то ни стало, нужно разыскать одну женщину и пригласить ее на сеанс», — сказал хозяин. «Я слышал, сейчас она в Париже, и мне необходимо видеть ее у себя». «Если эта женщина богата и знатна, мне ничего не стоит выполнить ваше поручение». Гильйом по-прежнему стоял в угодливой позе. «На данный момент она скорее бедна, чем богата», — отозвался Александра. «Она носит графский титул, как и я. Он достался ей от мужа, но в обществе ее не принимают». Слуга вытрощил глаза. «Вы хотите, чтобы такая женщина присутствовала на вашем сеансе? Ну что скажут маркизы, графини и...» Клестро поднял изящную белую руку с ухоженными ногтями. «Эта дама довольно деликатна». Я не сомневаюсь, что она наденет густую валь. Что же касается дальнейших действий, предоставь это мне». Он гордо выпрямился, и слуга с восхищением посмотрел на своего господина. «Да, поистине он благородного происхождения, чтобы не болтали злые языки. Горделевая осанка, умный проницательный взгляд, орлиный нос. Я сделаю все, что вы прикажете». «Вот и отлично». Александр взял со стола листок и подал слуге. Ее зовут Жанна Деламот. Еще совсем недавно она обитала по этому адресу, но не уверен, что графиня находится там и сейчас. Гильон пробежал глазами округлые буквы. Вы правы, сеньор. Не такая это улица, чтобы находиться там долгое время. Разве только. Он не закончил фразу и поклонился. Я отыщу ее, чего бы мне это ни стоило. «Поторопись, — напутствовал его хозяин, — не тебе повторять, что мой спиритический сеанс назначен на завтра». Гильем развел руками. «Разумеется, сеньор». Когда слуга удалился, Клеостро довольно потер вспотевшие ладони. «Если эта женщина согласится...» «Если согласится, она должна согласиться, черт возьми!» Услышав о ней, он долгое время не упускал ее из вида. Так вот, если она согласится, они вдвоем... Впрочем, Александр решил не загадывать наперед.